Глава 4. Все в ожидании.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 присутствовала или вернее первенствовала и Юлия Михайловна, прибывшая с Елизаветой Николавной, сиявшая красотой и особенной весёлостью, что многим из наших дам на этот раз то те же показалось особенно подозрительным. Кстати сказать, в помолвке её с Маврикием Николаевичем не могло уже быть никакого сомнения. На шутливый вопрос одного отставного, но важного генерала, о котором речь ниже,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 И они ошиблись. Этот генерал, один из самых ассанистых членов нашего клуба, помещик не очень богатый, но с бесподобнейшим образом мыслей, старомодный волокита за барошнями, чрезвычайно любил, между прочим, в больших собраниях заговаривать вслух с генеральской вескостью именно о том, о чём все ещё говорили осторожным шёпотом.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 сам имел два поединка, и даже за один из них в Сослан был на Кавказ в рядовые. Кто-то упомянул о Варваре Петровне, начавшей уже второй день выезжать после болезни, и не собственно о ней, а о превосходном подборе её каретной серые четверни собственного Ставрогинского завода. Генерал вдруг заметил, что он встретил сегодня молодого Ставрогина в верхом. Все тотчас смолкли. Генерал почмокал губами и вдруг провозгласил, вертя между пальцами золотую жалованную табакерку. Сожалею, что меня не было тут несколько лет назад, то есть я был в Карлсбаде. Хм, меня очень интересует этот молодой человек, о котором я так много застал тогда всяких слухов. Хм, а что, правда, что он помешан? Тогда кто-то говорил: Вдруг слышу, что и Воскар блядь здесь какой-то студент в присутствии кузин, и он полез от него под стол, а вчера слышал от Степана Высоцкого, что Ставрогин дрался с этим Гагановым, единственно с галантною целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся, чтобы только от него отвязаться. Хм. Это в нравах гвардии двадцатых годов. Бывает он здесь у кого-нибудь.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 Ему за дворянскую личную обиду пятнадцать рублей присудили бы с «хе-хе-хе». «Нет, это я вам скажу тайну новых судов», — приходил выступление третий. «Если кто своровал или смошенничал, явно пойман и уличен, беги скорее домой, пока время, и убей свою мать». Мигом во всем оправдают. И дамы с эстрадой... будут махать батистовыми платочками, несомненная истина. Истина, истина. Нельзя было и без анекдотов. Вспомнили о связях Николая Всеволодовича с графом К. Строгие уединенные мнения графа К насчёт последних реформ были известны. Известна была и его замечательная деятельность, несколько приостановленная в самое последнее время. И вот вдруг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 как раз к этому времени успели сделать все доселе упущенные ими визиты. Князевату Николаевна уже несомненно все нашли самой обыкновенной девушкой, франтящей своими больными нервами. Обморок её в день приезда Николая Всеволовича объяснили теперь просто испугом при безобразном поступке студента. даже усиливали прозаичность того самого, чему прежде так стремились придать какой-то фантастический колорит, а об какой-то хромоножке забыли окончательно, стыдились и помнить. Да хоть бы и сто хромоножек, кто молод не был. Ставили на вид почтительность Николая Всеволодовича к матери, подыскивали ему разные добродетели, с благодушием говорили об его учёности. полябретённый в 4 года по немецким университетам поступка Картиме Палча окончательно объявили бестактным своя своих не познаша за Юлией же Михалной окончательно признали высшую парницательность таким образом когда наконец появился сам Николай Всеволодович все встретили его с самой наивной серьёзностью во всех глазах на него устремлённых читали самые нетерпеливые ожидания. Николай Всеволодович тот же заключился в самое строгое молчание, чем, разумеется, удовлетворил всех гораздо более, чем если бы он оговорил в три короба одним словом, всё ему удавалось. Он был в моде. В обществе в губернском, если кто раз появился, то уж спрятаться никак нельзя. Николай Всеволодович стал по-прежнему исполнять все губернские порядки до утонченности. Веселым его не находили. Человек претерпел. Человек не то, что другие. Есть о чем и задуматься. Даже гордость и та брезгливая неприступность, за которой так ненавидели его у нас четыре года назад, теперь уважались и нравились». Всех более торжествовала Варвара Петровна. Не могу сказать, очень ли тужила она о разрушившихся мечтах насчёт лезаветы Николавны. Тут помогла, конечно, и фамильная гордость. Странно одно. Варвара Петровна в высшей степени вдруг уверовала, что Никола действительно выбрал у графа Ка, но, и что страннее всего, уверовала по слухам,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 Она никогда не забывала о хромоножке. Мысль о ней лежала на её сердце камнем, кошмаром, мучил её странными привидениями и гаданиями, и всё это совместно и одновременно с мечтами о дочерях графа К. Но об этом ещё речь придёт.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 И разом разрешили многое из того, что так мучил её с того несчастного воскресенья. Я не понимала эту женщину, изрекла она и прямо в свойственную ей стремительностью объявила Юлии Михайльне, что приехала её благодарить. Юлия Михайлна была польщена, но выдержала себя независимо. Она в ту пору уже очень начала себя чувствовать цензу даже может быть немного и слишком. Она объявила, например, среди разговоров, что никогда ничего не слыхивала о деятельности и учёности Степана Трофимовича. Я, конечно, принимаю и ласкаю молодого Верховенского. Он безрассуден, но он ещё молод, впрочем, с солидными знаниями. Но всё же это не какой-нибудь отставной бывший критик. Варвара Петровна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 Кроме того, две телеграфистки, две учется в академии, остальные желали бы, но не имеют средств. Жребий русской женщины ужасен, Варвара Петровна. Из этого делают теперь университетский вопрос, и даже было заседание государственного совета, в нашей странной России можно делать всё что угодно, а потому опять-таки виш одной лаской.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 Он бросает перо и более писать не будет это последняя статья есть его прощание с публикой прелестная вещница под названием мерси название французское но он находит это шутливее и даже тонше я тоже даже я и приветствовала я думаю степан трофимович мог бы тоже прочесть если покороче и не так чтоб очень учёно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 Как бы не понимая, в чём дело, и прошёл не останавливаясь. Он проходил через большую залу клуба в буфет. Вы и к Шатову заходили, вы Марью Тимофеевну хотите опубликовать, — и бежал он за ним и как-то в рассеянности ухватился за его плечо. Николай Всеволодович вдруг стряхс с себя его руку и быстро к нему обратился, грозно нахмурившись. Петр Степанович поглядел на него, улыбаясь странной длинной улыбкой. Все продолжалось одно мгновение. Николай Всеволодович прошел далее. К старику он забежал тотчас же от Варвары Петровны, и если так поспешил, то единственно из злобы, чтобы отмстить за одну прежнюю обиду, о которой я доселе не имел понятия.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 Пётр Степанович самым фамильярным видом уселся подле него, без церемонна поджав под себя ноги и занял на кушетке гораздо более место, чем сколько требовало уважения к отцу. Степан Трофимович молча и с достоинством посторонился. На столе лежала раскрытая книга. Это был роман Что делать? Увы, я должен признаться в одном странном малодушии нашего друга, мечта о том, что ему следует выйти из уединения и задать последнюю битву, все более и более одерживала верх в его соблазненном воображении. Я догадался, что он достал и изучает роман единственно с тою целью, чтобы в случае несомненного столкновения с визжавшими знать заранее их приемы и аргументы по самому их роману.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 Ты с нею 20 лет какетничал и приучил её к самым смешным приёмам, но не беспокойся. Теперь уж совсем не то. Она сама по минутной говорит, что теперь только начала презирать. Я ей прямо растолковал, что вся эта ваша дружба есть одно только взаимное влияние по мой. Она мне много брат рассказал. Фуг какую лакейскую должность исполнял ты всё время. Даже я краснел за тебя.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 Я, конечно, говорю с твоей точки зрения, но всё-таки шл лучше, чем теперь, когда чуть не сосватали на чужих грехах, как шута для потехи, за деньги. За деньги. Она, она говорит, что за деньги болезненного запил Степан Трофимович, а то как же? Да что ты? Я же тебя и защищал. Лишь это и единственный твой путь оправдания. Она сама поняла, что тебе денег надо было, как и всякому, и что ты с этой точки пожалуй, и прав. Я ей доказал, как 2жды 2, два, что вы живы на взаимных выгодах. Она капиталисткой, а ты при ней сентиментальным шутом. Впрочем, за деньги она не сердится, хоть ты её и доил как козу. Её только злоба берёт, что она тебе 20 лет верила.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 Я так хохотал. Вообще твои письма прискушные. У тебя ужасный слог. Я их часто совсем не читал. А одно так и теперь валяется у меня нераспечатанным. Я тебе завтра пришлю. Но это, это последнее твое письмо. Это верх совершенства. Как я хохотал, как хохотал. И изверг, и изверг возопил Степан Трофимович. Фу! Чёрт, да с тобой нельзя разговаривать. Послушай, ты опять обижаешься, как в прошлый четверг. Степан Трофимович грозно выпрямился. Как ты смеешь говорить со мной таким языком? Каким это языком? Простым и ясным. Но скажи же мне наконец, изверг, сын ли ты мой или нет? Об этом тебе лучше знать. Конечно, всякий отец всклонен в этом случае к ослеплению. Молчи, молчи.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 и ломается предо мной как актёр. Да ведь я же не варвара Петровна, помилуй. Он встал и взял шляпу. Проклинаю тебя отсиль моим именем, протянул над ним руку Степан Трофимович, весь бледный как смерть. Эк ведь в какую глупость человек въедет, даже удивился Пётр Степанович. Ну прощай, старина, никогда не приду к тебе больше. Встачу достаф раньше, не забудь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 И это был сам господин фон Лемпке. Андрей Антонович фон Лемпке принадлежал к тому фаворизованному природой племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч, и которое, может и сам он не знает, что составляет в ней всей её своей массой один строго организованный союз. И уж, разумеется, союз не придумышленный и не выдуманный,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 которые наполняются юношеством из более одарённых, связями или богатством семейств. Воспитанники этого заведения почти тотчас же по окончании курса назначались к занятию довольно значительных должностей под знаму отдела государственной службы. Андрей Антонович имел одного дядю инженер-подполковника, а другого булочника. Но в высшую школу протёрся и встретил в ней довольно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 Он всех смешил, правда, выходками весьма нехитрыми, разве лишь циническими, но поставил это себе целью. То как-нибудь удивительно высмаркается, когда преподаватель на лекции обратится к нему с вопросом, чем рассмешить и товарищей, и преподавателя, то в дортуаре изобразится из себя какую-нибудь циническую живую картину при всеобщих рукоплесканиях. тос играет единственно на своём носу и довольно искусно увертюру из фра дьяволо отличался тоже умышленным неряшеством, хотя и по-чему-то остроумным. В самый последний год он стал пописывать русские стишки. Свой собственный племенной язык знал он весьма неграмматически, как и многие в России этого племени. Эта наклонность к стишкам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 Этот мрачный товарищ, бросивший свои служебные поприща для русской литературы и вследствие того уже щеголявший в разорванных сапогах и стучавший зубами от холода в летнем пальто в глубокую осень, встретил вдруг случайно у Аничкова моста своего бывшего протежа Лемпку, как все впрочем называли того в училище. Протеже, то есть опекаемого, покровительствуемого. И что же Он даже не узнал его с первого взгляда и остановился в удивлении. Пред ним стоял безукоризненно одетый молодой человек с удивительно отделанными бакенбардами ржеватого отлива, с пенсне, в лакированных сапогах, в самых свежих перчатках, в широком шармеровском пальто и с портфелем под мышкой. Лембке обласкал товарища, сказал ему адрес и позвал к себе когда-нибудь вечерком,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 Он встретил гостя приветливо, был серьезен и изящно вежлив. Поговорили и о литературе, но в приличных пределах. Лакей в белом галстуке принес жидковатого чаю с маленьким кругленьким сухим печеньем. Товарищ из злобы попросил зельцерской воды. Ему подали, но с некоторыми задержками. Причем Лембке как бы сконфузился, призывая лишний раз Лакея и ему приказывая.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 фон Лямпке даже несколько испугался, хотя скоро догадался своим чиновничьим тактом, что собственное губернаторство пугаться ему вовсе нечего. Первые 2-3 месяца протекли даже весьма удовлетворительно, но тут подвернулся Пётр Степанович, и стало происходить нечто странное. Дело в том, что молодой Верховенский с первого шагу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 хотя и забегал ежедневно, а на вопросы отвечал только смехом. Под конец объявил, что потерял ее тогда же на улице. Узнав о том, Юлия Михайловна рассердилась на своего супруга ужасно. «Уж не сообщил ли ты ему и о Кирке?» — сполохнулась она чуть не в испуге. Фон Лемке решительно начал задумываться. А задумываться ему было вредно и запрещено докторами.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 Когда я принуждён по при всех это слушать. Говоря это, фон Лемпке припомнил недавний разговор свой с Петром Степановичем. С невинной целью обезорушить его либерализм, он показал ему свою собственную интимную коллекцию всевозможных прокламаций русских и из-за границы, которые он тщательно собирал с 59 -го года, не то что как любитель, а просто из полезного любопытства. Пётр Степанович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 «Но однако же тут, например, приглашение к разрушению церквей? Отчего же и нет? Ведь вы же умный человек, и, конечно, сами не веруете, а слишком хорошо понимаете, что вера вам нужна, чтобы народ абрютировать. Правда, честнее лжи. «Согласен, согласен, я с вами совершенно согласен, но это у нас рано, рано морсился фон Лембке». Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и идти с дреколём на Петербург, а всю разницу ставите только в сроки. Так грубо пойманный Лембке был сильно пикирован. Это не то, не то, увлекался он всё более и более раздражаясь в своём самолюбии. Вы как молодой человек, и главное, не знакомы с нашими целями, заблуждаетесь.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 что мы и вы взаимно друг другу необходимы. В Англии Виги и Тори тоже взаимно друг другу необходимы. Что же, мы — Тори, а вы — Виги. Я именно так понимаю. Андрей Антонович вошел даже в пафос. Он любил поговорить умно и либерально еще с самого Петербурга, а тут, главное, никто не подслушивал. Петр Степанович молчал.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 То есть, надо б на, чтобы они были, я согласен, что это необходимо, ну, а с другой стороны, надо, чтобы их и не было. Все, судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми, и они тотчас же у меня явятся на лицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет. Вот я как понимаю бешеную активность, а ее не будет без усиления губернаторской власти. Мы с вами глаз на глаз говорим,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 Я сейчас пошлю к нему взять. Он не отдаст. Я потребую. Вскипел фон лемпки и вскочил даже с места. Кто он, чтобы так его посасаться, и кто я, чтобы не сметь ничего сделать? Садитесь и успокойтесь, остановила Юли Михаловна. Я отвечу на ваш первый вопрос. Он отлично мне зарекомендован. Он со способностями и говорит иногда чрезвычайно умные вещи.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 И даже я, так скажу, случит что-нибудь. Я же первый через него и узнаю. Он фанатически, фанатически предан мне. замечу предупреждая событие, что если бы не самомнение и чистолюбие Юли Михайловны, то, пожалуй, и не было бы всего того, что успели натворить у нас эти дурные людишки. Тут она во многом ответственна.